Ты сказала, что Сади целовала лишь только в грудь. Подожди ты Бога ради, обучусь когда-нибудь, ты пропела. За Евфратом розы лучше смертных дев. Если был бы я богатым, то другой сложил напев, я б порезал розы эти, ведь одна отрада мне, чтобы не было на свете лучше милей Шагане. И не мучь меня за ветом, у меня заветов нет. Коли родился я поэтом, то целуюсь как поэт.